Глава десятая. Анализы у вас в норме. Гемоглобин неплохой. Я вижу, вам ранее прописывали лекарства. Вы все еще пьете их? Нет, отменили. Отлично. Он перелистывает карту, берет ручку и что-то записывает дальше. А я сижу и смотрю на его длинные пальцы, на то, как он двигает кистью, как на мгновение его рука замирает, а после он продолжает писать дальше. Все ли со мной в порядке? Видимо, нет. Раз я сижу и рассматриваю своего доктора, пытаясь запомнить его лицо, движение, фигуру при свете дня. Это ведь ненормально — реагировать так на мужчину, которого видишь второй раз в жизни. Нет, это точно кино. Или скрытая камера? Не может все это быть реальностью. Скажите, где скрытая камера? Куда помахать? Или как проснуться? «Вероника Сергеевна, у вас очень необычный случай». Мужчина кладет шариковую ручку на стол и разворачивается ко мне, сгибая одну руку и упираясь ею в спинку кресла. Но я не заметил никаких патологий, угрозы выкидыша от слойки плаценты или чего-то, что может повредить вашим детям. Этот случай уникален хотя бы потому, что таких людей очень мало. И всех, кто забеременел, уже будучи беременными, не более десяти человек. Это из известных зарегистрированных случаев. У вас все осложнено процедурой эко, что еще удивительней и интересней. Но это реальность, и мы будем ее наблюдать. Это опасно для малышей. Риск есть, не буду его отрицать. Но при правильном подходе и тщательном наблюдении нам удастся сохранить оба плода. И еще. Он делает небольшую паузу и смотрит мне в глаза. Вам нужно найти возможного отца второго ребенка. Нам просто необходимо провести анализы, чтобы понять, что отец здоров, и его ребенок не станет угрозой для первого плода. Понимаете? И смотрит так спокойно, расслабленно, профессионально. Не грамма возможного узнавания или намека. Ни капельки насмешки или еще чего-то, что выдало бы его. Ничего. Он просто доктор, а я пациент. За единственным исключением. Мы спали, и он — отец моего ребенка. А вы только здесь работаете? С моих уст срывается вопрос, от которого я хочу шлепнуть себя по губам. Ну, молчала бы, молчала. Какой ребенок? Неизвестно, как он отреагирует. Тем более, что я слышала о Тырке о партнере Олега не очень положительные вещи. Например, то, что он бабник, лавелас, гуляка. У него практически никогда не бывает постоянной девушки. Только партнёрши на одну ночь. Но все сходится же. Отсюда и то, что он меня не узнал. Или это был все же не он? Может, просто похоже? Или у него есть брат-близнец, который находится в тени своего успешного родственника? и покоряет по ночам барную стойку и красоток. А я просто на гормонах, поэтому так реагирую. Ведь и тогда сразу такая реакция — желание, восхищение, возбуждение. «В каком смысле?» спрашивает и оценивающе смотрит на меня. «Нет, ни в каком, простите». Я быстро собираюсь, беру в руки сумочку и встаю. Но он останавливает меня словами Я больше нигде не работаю, Вероника Сергеевна. Только здесь. Да я просто спросила. Оправдываюсь и замираю, когда замечаю улыбку. Пока я пытаюсь осознать то, что заметила, Матвей уже отворачивается и что-то снова пишет в карте, а затем протягивает ее мне и смотрит уже вполне серьезно. Жду вас на приеме через две недели. Я записал свой номер телефона. Если сможете связаться с отцом ребенка. Наберите меня, я запишу вас на анализы. «Хорошо». Отвечаю, но в голове совсем ничего не укладывается. У меня что, рог на лбу вырос? И я так сильно изменилась? Или он так часто меняет женщин, что даже не помнит, с кем спит? Я чувствую, как внутри закипает злость, поэтому с силой хватаю карточку и иду на выход. Опуская ручку двери вниз и тяну на себя, приоткрывая — но сильная мужская рука захлопывает ее прямо перед моим носом. Он стоит позади. Я спиной чувствую его присутствие. По телу разливаются знакомые импульсы тока, а кожа покрывается мурашками. Я замираю, когда чувствую его руку на своей талии. Он медленно проводит ладонью по моему животу и прижимает к своему телу. «Какого черта?